К беседке, где проводилась свадебная церемония, я пришла самой последней. Мелия, занимавшая правый первый ряд со своей сестрой господином сфорце подвинулась, уступая место. Она беспрестанно оборачивалась в ожидании появления дочери, шурша юбками пышного атласного платья и мяла в руках тонкий платочек, который то и дело подносила к глазам, утирая слезы. На противоположной скамье расположились госпожа Ленц и две незнакомые мне пары. Скорее всего, родственники Джакома и Густаво, а дальше по обеим сторонам от прохода сидели другие гости. Вступительный аккорд музыки и головы всех присутствующих, как по команде, повернулись назад. Громко всхлипнула Мелия, охнул Густаво. У входа в сад на самом конце длинной красной дорожки, символизирующей долгую и счастливую жизнь молодых, появилась Лаиса под руку с лордом Кастанелло. Девушка выглядела удивительно красивой. Белоснежный шелк, один из предсвадебных подарков Густаво, мягко обнимал худенькую фигурку, крупными складками струясь вниз до самых белых атласных туфелек. Открытый лиф был расшит тонким кружевом, вышитым из подловких пальцев мастерицы Клары, и простые стеклянные бусинки, умело вплетенные в цветочный узор, выглядели дороже настоящего жемчуга. Полупрозрачная фата закрывала лицо и длинным шлейфом тянулась на несколько шагов сзади. Но куда прекраснее наряда было лицо Лаисы, полуприкрытое тонкой белоснежной тканью улыбка робкая и нежная украшала ее лучше любых драгоценных камней блестели огромные темные глаза. ей и сама почувствовала что с трудом сдерживаю слезы а миле и вовсе не скрывала эмоций глядя на дочь невесту майло тоже казался взволнованным он держался степенно и прямо, но от моего взгляда не укрылось едва заметное смущение которая вызывала у него узкая ладошка девушки, лежавшая на сгибе его руки. В этом было что-то невероятно трогательное, словно супруг действительно выдавал замуж дочь. На короткое мгновение я, не удержавшись, вообразила другую свадьбу. Майло, несколько старше, чем сейчас, но все такой же подтянутый и привлекательный, ведет под руку юную кудрявую девушку с серыми, как у него, глазами, Искрящимися счастьем сердце кольнуло. Я хотела, безумно хотела увидеть однажды, как супруг пройдет по такой же дорожке с нашей дочерью, а рядом со мной будут сидеть младшие. Двое или, может быть, трое славных девчонок и мальчишек, и, конечно же, Дарон, молодая копия своего отца. Майло остановился напротив оробевшего от красоты невесты Густава. Медленно и торжественно лорд Кастанелло откинул фату с лица с девушки и вложил руку Лаисы в протянутую широкую ладонь младшего ленца. Тонкие пальчики дрогнули, соприкоснувшись с мозолистыми пальцами будущего супруга. Густаво низко и почтительно поклонился, как сделал бы будь перед ним настоящий отец Лаисы, и пара повернулась к регистратору, чтобы выслушать торжественную речь. На этом роль Майло в церемонии закончилась, и супруг вернулся ко мне. «Дорогие жених и невеста! Уважаемые гости!» — зазвучал хорошо поставленный голос регистратора. «Мы собрались в этот прекрасный день!» Слова брачной клятвы разносились над цветущим садом, невольно рождая в душе сладкий трепет. «Сказать честно...» Я слышала их уже много раз, но от чего то именно сегодня они казались мне настоящими, правильными, идущими от самого сердца. Волнение Лаисы, смущение Густава, широкая улыбка Джакома, которому досталась роль свидетеля жениха, искренние слезы Мелии. Я смотрела на них и остро чувствовала всю фальшь, что наполняла мои прошлые церемонии. «Нет». Не церемонии, скорее спектакли, умело поставленные бездушным кукловодом. Фальшивый грим счастья на лицах, скрывающих презрение и недовольство. Ворох пестрых театральных костюмов, заученные движения марионеток. Только сейчас, рядом с Майло, я, наконец, поняла, каким должно быть настоящее чувство. Неяркой влюбленностью с первого взгляда, вспыхнувшей из ниоткуда, Нет, я влюбилась, пусть и не до конца осознав это, еще зимой, во время своего невольного заточения в поместье, тогда, когда побежала к супругу через лес, чтобы спасти от смерти, а может быть, даже и раньше. И никто, ни один человек в то время не касался меня, а значит, я могла верить своему сердцу. Я люблю его. Люблю. Украдка я перевела взгляд на Майлу. Он сидел неподвижно, глядя на молодых супругов или, быть может, вглубь себя. И мне оставалось только гадать, какие мысли сейчас занимали его ум. Вспоминал ли он нашу с ним первую встречу на Ратушной площади? Думал ли обо мне так же, как я о нем? Думал ли? Клянетесь ли вы любить друг друга? Быть вместе и в богатстве, и в бедности, и в болезни, и в здравии — «И в горе, и в радости, пока смерть не разлучит вас!» Майло потянулся ко мне, переплел наши пальцы. Он не повернулся, все так же продолжая следить за брачной церемонией, но кончики губ дрогнули в улыбке. Сладко заныло сердце. «Клянусь!» — я мысленно повторила эти слова за Лаиссой. «Клянусь!» — Мелия тихо всхлипнула в знак верности и непрерывности брачного союза в знак любви и преданности друг другу прошу вас обменяться браслетами которые с давних времен символизируют нерушимость брака распахнулась крышечка бархатной коробки тонкие пальчики лаисы проскользнули в золотой обруч браслета а затем девушка повторила ритуал с браслетом супруга щелкнули запирая замок крохотные кристаллы Властью, данным мне законами Иллирии, объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловаться.